2011 год. Окрылённая успешным спасением родителей от аварии, я решила не теряя времени отправиться в 2011 год, чтобы раз и навсегда покончить с женатым статусом Алекса. План был готов. Мне предстояло всего лишь запереть Лайлу в раздевалке и помешать ей тонуть. При таком раскладе их знакомство не состоится. Надя безопасное место для погружения в транс, я стала воспроизводить в памяти всё, что рассказывал мне Алекс о 23 августа 2011. Через некоторое время, испытав уже ставшее привычным ощущение невесомости и свободного падения в неизвестность, я почувствовала мягкий удар о пляжный песок, а вместе с ним ощутила лёгкий бриз и приятный запах моря. Быстро открыв глаза и осмотревшись, Я заметила, что на этот раз нахожусь чуть дальше от пляжной кабинки, чем в прошлый. Не теряя ни секунды, отправилась прямиком к раздевалке, стараясь не попадаться на глаза своей копии, которая была тут всего несколько дней назад. Легко пройдя все препятствия, я очутилась сразу напротив входа в женскую раздевалку и, пожелав себе мысленно удачи, осторожно вошла внутрь. Пляжный домик состоял из прихожей, в которой висело небольшое зеркальце, были раковина, крючки для одежды, лавочки. Также из помещения выходила пара дверей в санузел и душевую. Аналогичный домик, только обозначенный мужской раздевалкой, находился на другом конце пляжа. Как только я оказалась внутри, сразу поняла, что легко реализовать задуманное вряд ли удастся. Помимо Лайлы в раздевалке были ещё две дамы, которые явно не собирались торопиться. Они общались о своих проблемах друг с другом, параллельно хвастаясь обновками одежды. Когда я вошла, одна из дам как раз показывала другой свой новый бюстгальтер. Лайла же поспешно переодевалась, явно намереваясь сразу же после этого идти купаться. Нужно было срочно придумать альтернативный план, как помешать ей оказаться в воде. Мозг работал на полную, пытаясь выдать хоть какую-нибудь идею. Моё замешательство заметили переодевающиеся дамы и уставились на меня с немым вопросом о том, что я здесь делаю, если не переодеваюсь и не иду в туалет. Заметив их реакцию, я начала импровизировать. Девушки, извините, я недавно переодевалась здесь и, видимо, обронила кошелёк, такой из чёрной кожи. Не видели? Не поможете поискать? О, какое несчастье, сочувственно покачала головой одна из женщин. Конечно, давайте мы тоже посмотрим. Может, оставили в туалетной кабинке? Я вам очень буду признательна. Да, мы принялись осматривать домик, это дало мне немного времени, чтобы без подозрений продолжать осматриваться в раздевалке, но не решало главной проблемы. Тем временем Лайла уже почти полностью переоделась и готовилась к выходу. — Девушка! — обратилась я к ней, не зная, что говорить дальше. — Да, — отозвалась Лайла, повернувшись ко мне всем туловищем. Пауза затягивалась, и я совершенно не знала, что ей ответить, как помешать уйти. Мысли в панике перескакивали с одного на другое, не давая возможности сосредоточиться. Постойте, мне нужно вам кое-что сказать. Что именно нужно ей говорить, я не имела ни малейшего понятия. Лайла выжидающе смотрела мне в лицо, теряя терпение, словно чувствуя, что во всём этом кроется какой-то подвох. Ну, говорите же, что вам нужно, или я ухожу. Мне нужно купаться, вообще-то. Лайла уже почти собиралась уходить, как вдруг в голове моей возникла совершенно немыслимая идея. "Госпожа Лайла", осведомилась я. "Да", с оттенком лёгкой настороженности ответила она. "Откуда вы меня знаете? Что происходит?" "Крестен Паркер, отделение секретной службы полиции", представилась я, быстро продолжив. "Вы наш важный свидетель. Где мы можем поговорить наедине?" Широко открыв от удивления глаза, Лайла никак не могла сообразить, что происходит. Воспользовавшись её замешательством, я быстро взяла её под руку и повела в свободную туалетную кабинку. В это время две другие девушки, увлечённые болтовнёй и поисками моего утерянного портмоне, даже не заметили ни нашего исчезновения, ни разговора. Первым делом, как мы оказались в туалете, я задвинула шпингалет и прижалась к двери спиной, громко вздохнув. Наконец-то мне удалось запереть эту дуру. Пронеслось в голове. Оставалось только выждать время. — Подождите, что вы делаете? — прервала мое размышление Лайла. — Зачем вы нас заперли? Как вас там? Покажите значок. Я сейчас закричу. Я поняла, что просто отсидеться не получится. Нужно, что называется, доигрывать пьесу. Поэтому импровизация понесла меня в такие дебри, выбраться из которых было совершенно невозможно. — Тсс! Первым делом шикнула я: "Соблюдайте тишину. Это может быть опасно для вас, понимаете? Вы попались на глаза одному очень опасному преступнику. Он маньяк. Вы типаж его жертв. Мы видели его около вашего дома. Он явно выслеживал именно вас. Сейчас на пляже он снова здесь". "Ничего не понимаю. Маньяк? Боже мой, но здесь же полно людей на пляже. Что он сможет сделать?" не хотела верить в мои бредни, Лайла. Это как раз его стиль убивать в людном месте. Поэтому меня прислали предупредить и защитить вас, пока остальные агенты занимаются нейтрализацией самого преступника. Так что сидите тихо. Сама, поражаясь полёту своей фантазии, проговорила я, доставая из кармана телефон. И сколько нам ждать? Я уже знала, что нам достаточно будет провести минут 10-15 в запирце, чтобы нарушить ход событий в выгодную для меня сторону. Но Лайли для убедительности ответила так: "Мне придёт специальный сигнал на служебный телефон". Вот это да. Мне бы романы писать, подумала я, засекая 15 минут на телефоне. Чтобы как-то сократить пребывание в туалете, я стала как ответственный сотрудник спецслужбы инструктировать Лайлу: "Я вижу, вы собрались загорать. Так вот, это категорически запрещено. Как только поступит сигнал, вы выйдете из кабинки и отправитесь прямиком домой. Ни с кем не говорите, нигде не останавливайтесь. Я рекомендовала бы вам в ближайшую неделю поменьше выходить из дома. Не переживайте, мы будем следить и наблюдать за ситуацией со стороны. Вы даже не заметите нашего присутствия. Сегодня ей раскрылось вам, но это была вынужденная мера. Преступник подошёл слишком близко. Мы должны были что-то делать, понимаете? Лайла испуганно кивнула. Во время моего монолога она дрожала всё сильнее и сильнее, и, видимо, тот бред, что я несла, казался ей стопроцентной правдой. Это было даже забавно. Скажите, как он выглядит этот ваш маньяк? спросила Лайла, всё ещё дрожа. Вдруг встречу его где-нибудь, я же должна знать, что это опасно. Вспомнив все мельчайшие особенности внешности Алекса, Я с удовольствием в красках описала внешность маньяка, которого стоит опасаться, добавив к этому его увлечённость серфингом, на случай если при выходе из нашего укрытия Алекс всё ещё обнаружится в поле зрения Лайлы. Всё запомнили? осведомилась я, когда закончила описание. И помните, если увидите человека с такой внешностью, немедленно бегите от него подальше. Через 15 минут, взяв телефон в руки, я сделала вид, что читаю сообщение. Коллеги сообщают, что можно выходить. Доложила я Лайле: "Действуйте так. Я иду первой, а вы за мной через 5 минут. Всё поняли?" "Да, я через 5 минут за вами". Выйдя из раздевалки и оглядевшись, я заметила, что Алекс уже ушёл с пляжа. Там, где он лежал, чистя доску от песка, уже красовалась какая-то парочка. Вот и славно. Подумала я. Это было очень просто. С довольной улыбкой я скрылась в кустах, чтобы иметь возможность спокойно погрузиться в транс, не привлекая лишнего внимания людей.